Глава 17. Пиццерия. Всегда найдётся тот, кто съест из коробки последний кусок пиццы. Крис Рок. Как оказалось, работа была ещё проще, чем я думал в начале. Покопавшись в настройках дроидов, я нашёл несколько моделей, которые могут контролировать других дроидов, и связав их сигналами со своим искином, я дал команду отслеживать их работу. Ведя требуемые параметры уборки улиц, я направился домой и экспериментировал с продуктами. Дома на кухне я также подключил искинг к фермированию разного вида продуктов. Если растительные компоненты удалось подобрать достаточно быстро, то с сырами и колбасами были существенные затруднения. Поэтому классической пепперони у меня не получилось, но удалось приготовить похожую из мясистого жёлтого фрукта, какой-то аналог с похожим острым вкусом. Ещё долго пытался приготовить аналог соуса и кетчупа, но подобрал выжимки из соков некоторых плодов. Конечно, меня бы мои соотечественники заклевали бы за подобную пиццу, но в нынешнем мире она мне не встречалась, поэтому сравнивать с студентом будет не с чем. После того, как я определился с приготовлением десяти видов пиццы, пришлось заняться отлаживанием производства. Для начала роботов пришлось перебрать и снять ненужные им механизмы и функции. Удалось обучить одного робота замешивать и раскатывать тесто, двух других поставил на резку компонентов с раскладыванием их по разным ячейкам. Одного поставил на выпекание в духовом шкафу, точнее в каком-то его аналоге, где приготовление шло очень быстро путем какого-то излучения, и оставшийся робот занимался выкладыванием ингредиентов и упаковкой продукции. Упаковку я производил тут же в специальном упаковочном аппарате. В процессе наладки я испортил кучу продуктов и весьма сильно вымотался. Время пролетело незаметно и оказалось, что уже пора забирать уборщиков и везти их обратно в ангар. Никаких сложностей у меня при этом не возникло, и И я достаточно быстро вернулся домой застав там всех, включая телохранителей из-за процессом дегустации разных вариантов пицц. Было заготовлено 10 видов пробных пицц, и все они были продегустированы и съедены. В коробке остались только корочки от них. "Ну и как это понимать?" спросил я, входя на кухню, где среди застывших роботов расположились мои невеста и охрана. Увидев меня, Кристиан бросилась мне на шею и поцеловав прошептала: "Ты чудо". Это просто восхитительно, по сравнению со столовскими обедами, когда ты собираешься запускать свою пиццерию. Завтра в обед нужно будет угостить всех студентов при входе в столовую одним кусочком пиццы. В рекламных целях я приготовлю 100 пицц, а это 600 кусочков сочной пиццы. Вам нужно будет заняться обработкой заказов в сети и логистикой доставок. Доставлять будут студенты 2-го курса, от такси-центра выигравшего аукцион на доставку. У них график учебы смещенный. и в достатке всегда свободных машин. Ми, я попрошу заняться выдачей заказов на первые дни, пока мы не определимся с наёмными работниками. С утра все будем заниматься бегом и разминкой в обязательном порядке, а сейчас нужно разбудить моих питомцев. Мы все направились в комнату, где были сложены наши вещи, оставив роботов прибираться после ужина. Первым делом я достал кейс с муравьями и запустил процедуру пробуждения. Первый проснувшийся муравей долго вертелся на месте, Наверное, пытался определить положение на планете, но в итоге уткнулся дрожащими усиками мне в ноги и запищал. Я стал его поглаживать, посылая импульсы спокойствия. Затем, усилием воли, я попытался послать картинку коттеджа с забором и обозначить чувствами уюта и дома, как я его себе представлял. После этого волнение муравей обошёл всех нас и прикоснулся усиками к каждому, а затем принялся обследовать дом. Пока я доставал большой контейнер с белками, вернувшийся муравей схватил еще не вылупившихся личинок и куда-то их утащил. С белками все вышло веселее. Как только они начали пробуждаться, то стали носиться, что-то вереща по комнате, и то и дело прыгая на меня и используя как трамплин, перескакивая дальше. Угуманились они только через пять минут. Я также мысленно показал им границы коттеджа, огороженного низким забором, и они умчались отследовать новый дом, по дороге стащив с кухни недоеденные корки от пиццы. Рядом с коттеджем росли несколько крупных деревьев, и белки быстро облюбовали их, прыгая с одного на другое. Я себе сделал пометку посмотреть, чем они питаются и вообще, что это за вид. Решив все ранее отложенные вопросы, я отправился спать. Во сне я решил заняться изучением начальных финансовых знаний и юридических баз для ведения бизнеса. Бесплатная версия была доступна студентам, так как у меня возникли некоторые вопросы и ответы на которые я не смог найти в сети. проснувшись рано утром и осмыслив всю полученную информацию, я понял, что я полный идиот. Оказывается, что прежде чем открывать свою фирму, её надо зарегистрировать, а новую продукцию ещё и запатентовать. Сделать это нужно обязательно, иначе бизнес перехватят и наложат штрафы. Это сделано специально, чтобы научить студентов правильному ведению бизнеса. То есть, пока продукт не запатентован, любой может это сделать, и мне будет необходимо у него получать разрешение на торговлю собственными изделиями. Торговля без регистрации карается крупными штрафами и ограничениями на ведение бизнеса на полгода. Получается, что начни я торговлю пиццами сегодня, то завтра я бы уже все потерял. Вовремя я решил изучить базы. Я отправил запрос в местную юридическую фирму для регистрации, получения лицензии и консультации. А сам, выгнав полусонных невест на улицу, отправился на пробежку. Незаметно к нам присоединилась МИ с напарницей. Закончив пробежку, я в СМИ вступил в спарринг. В этот раз она попыталась применять больше техники и неожиданных ударов. Некоторые я всё-таки пропустил, но и мне серьёзно досталось. Уже когда мы закончили тренировку, со мной связался юрист по моей заявке и сообщил, что регистрация фирмы будет завершена через полчаса, а по поводу патента есть несколько вариантов. Первый вариант это патент в рамках Столичной академии, а второй вариант это патент на всей академии содружества, и плюс к этому патент будет действовать на территории содружества. Патент даёт право продажи франшизы на открытие бизнеса в другие академии с роялти до 30%. Я, конечно же, выбрал второй вариант и дал возможность через юридическое агентство продажу франшизы с максимальным роялти. Закончив юридические вопросы и помывшись, я отправился на кухню, где уже вовсю работали роботы, выпекая пробные пиццы, а сидящие рядом с ними мои друзья их дегустировали. Да, именно друзья. Я стал воспринимать невесты моих охранниц как друзей. Все 10 пробных пицц были надкушены, и присутствующие делились своими впечатлениями. Как оказалось, всеобщим успехом пользовалась грибная пицца и пепперони, а ещё компот в охлаждённом виде. Я хотел получить квас, но у меня пока не получилось. Согласовав со всеми их обязанности на сегодняшний день, мы со спокойной совестью отправились на учёбу. В классе нас сегодня все игнорировали и делали вид, что нас нет. Мы особо на это не обращали внимания. Первым предметом было управление предприятиями и учреждениями. Лекса довольно увлекательный вёл её молодой парень ростом ниже среднего и довольно модной одетой. Как мне удалось узнать в сети, он сам недавно окончил академию в одном из королевств содружества и смог написать диссертацию, вызвавшую широкую волну обсуждений и высокую оценку специалистов. Когда первые 3 часа занятий закончились, мы направились в столовую и увидели настоящее столпотворение на входе. Там, где выдавали бесплатную пиццу, была огромная очередь. и толпа быстро росла. Когда мы сели в полупустом зале, столовый нам принесли по одной коробке пиццы каждому, и мы под удивленные взгляды студентов принялись их с аппетитом поедать. В этот же момент в сети Академии была запущена рекламная кампания. В первые две минуты ничего не происходило, но потом на наш сайт обрушился шквал заказов. Первые сто пицц по сниженной цене в один кредо смели буквально за две минуты. Я сразу же установил цену за 1,75 кредо на вторую сотню пицц, и их тоже смели за 3 минуты. Дальше можно было сделать предварительный заказ на сотню пицц в час, и через 10 минут все выпекаемые пиццы на сегодня были выкуплены, и начался рост заказов на завтра. Значит, за 20 минут мы теоретически заработали 1200 кредо. Осталось только выполнить все заказы. Кристиана и Забелла, открыв рот, уставились на меня. Как такое возможно? Все просто. Обед в столовой стоит 5 кредов, а пицца стоит меньше 2 кредов. Она достаточно вкусная и довольно сытная. А когда вкусно и выгодно по цене это успех продаж. Тем более, когда мы раздали бесплатную пиццу и её продегустировали. Теперь главное наладить стабильный процесс производства и можно нанимать работников, а самим становиться управляющими. Да это второй день учёбы в академии. Я не могу представить, что будет через месяц, сказала и забыла с огромным удовольствием на лице. поедая очередной кусок пиццы. Что будет через полгода, я и сам не знаю. Но то, что нам сегодня вечером всем придётся хорошенько попахать, это я могу гарантировать. А пока не отвлекайте, я попробую договориться о покупке ещё нескольких роботов и, возможно, пора подыскивать помещение под пиццерию, а то в нашем коттедже скоро всё пропахнет пиццей. Кстати, я выкупил ваши контракты у администрации, и с сегодняшнего дня вы числитесь работающими у меня в пиццерии. С удовольствием наблюдая за очередным удивлением на их лицах, я одновременно с этим договорился с одним агентством о найме троих сотрудников в пиццерию, которые будут нам помогать в ближайшие два дня. Второй урок был посвящен психологии и псионике. На ней говорилось о давно известных мне вещах, и я переключился на поиск оборудования и съем помещения в сети, поставив на запись проходящий урок. Два робота, которые продавались сейчас в сети, мне категорически отказались продавать в рассрочку, и деньги хотели сразу. Поэтому мне пришлось организовать покупку совместно с невестами, взяв часть их накопленных денег. Сразу после окончания уроков я отправился за новыми роботами, а невесты отправились домой ускорять работу по производству пиццы. Через час мне пришлось отправиться на свою работу и отвезти роботов-уборщиков на новый участок и определить им фронт работ, после чего я поехал домой. Так я смог включить в работу ещё двух роботов, но само помещение уже было перегружено и больше 150 пицц в час выдавать не получалось. Да и менять катриджи для комбайна приходилось очень часто. Но зато удалось наладить поточное производство пиццы и добиться стабильного производства 2.500 штук в сутки. На полученную прибыль мне удалось купить не новый, но в хорошем состоянии комбайн. И теперь работа шла стабильно, быстро, и планируемый доход мог теперь достигать 2.300 кредитов в сутки. Нанятые работники следили за процессом и работали посменно. Поздно вечером я отправил са забирать оборочных роботов с улицы. И затем улегся спать у себя в комнате, решив засыпая, что завтра найму еще сотрудников для работы в пиццерии.